Завеса. Сердечная болезнь, как образ самой нашей жизни. Ход ее в полной тьме, и не знаем мы дня конца. Может быть, вот у порога, а может быть, еще не скоро, не скоро. Когда грозно растет в тебе опухоль, то, если себя не обманывать, можно рассчитать неумолимые сроки. Но при сердечной болезни ты порой лукаво здоров, ты не прикован к приговору, ты даже как ни в чем не бывало. Благословенное незнание – это милостивый дар. А в острой стадии сердечная болезнь, как сидение в камере смертников. Каждый вечер ждешь, не шуршат ли шаги, это за мной. Зато каждое утро какое благо, какое облегчение! Вот еще один полный день даровал мне Господь! Сколько, сколько можно прожить и сделать за один единственный только день!»